Глава седьмая Пригрешение старого Джолиона В тот же самый день старый Джолион ушел с Крикет-Граунда с твердым намерением отправиться домой, но, не дойдя и до Гамильтон-Террес, раздумал и, подозвав Кэп, велел отвезти себя на Вистария-авеню. В голове у него созрело решение — последнюю неделю Джун почти не бывала дома. Она уже давно не баловала его своим обществом. Точнее говоря, с того самого дня, как состоялась ее помолвка с бассини. Старый Джолион не просил Джун побыть с ним. Не в его привычках просить людей о чем-нибудь. Голова ее была занята только бассине и его делами. Старый Джолион остался один с слуг в громадном доме, и ни души рядом, с кем можно бы перекинуться словом за весь долгий день. Клуб его был временно закрыт. Правление компаний, где он состоял директором, не заседали на каникулах, поэтому в Сити делать было нечего. Джун настаивала, чтобы он уехал из города, сама же ехать не хотела, потому что Бассини оставался в Лондоне. Но куда он денется без нее?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 Разговор поддерживал один Джолли. У него было много сокровищ, и этот новый друг, с длинными усами и голубыми жилками на руках, сидевший, положив ногу на ногу, как папа, Джолли давно уже старался научиться сидеть так, должен был узнать об этих сокровищах. Но, будучи истым Форсайтом, хотя всего-навсего восьми лет от роду, он не обмолвился ни словом. о самом дорогом его сердцу, о солдатиках в витрине игрушечного магазина, которые отец обещал подарить ему. Эта вещь казалась Джолли бесценной, лучше даже не заикаться о ней, чтобы не искушать судьбу. Солнце, пробравшись сквозь листву, играло на этой маленькой группе, на представителях трех поколений, спокойно сидевших под грушевым деревом.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 Та страстная любовь к росткам жизни, которая заставила его однажды бросить сына и пойти за Джун, теперь заставляла его бросить Джун и пойти за этими совсем крохотными существами. Молодость незатухающим пламенем горела в сердце старого Джолиона, и к молодости он потянулся, к пухлым ручонкам, таким шаловливым и требующим такой заботы о себе.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 Как это все тяжело и нелепо, он пошел по направлению к Роуд, между двумя рядами маленьких домиков, вызывавших у него мысли ничем, конечно, не оправданные, но предрассудки форсайтов священны о всевозможных непозволительных историях. Так называемое общество, болтливые мигеры и всякий сброд.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 Окна столовой выходили на спокойную улицу, и в комнате было очень тихо. Старый Джолион не любил собак, но сейчас он обрадовался бы и такому обществу. Его взгляд, блуждавший по стенам, остановился на картине «Голландские рыбачьи лодки на закате». Гордость всей его коллекции. Сейчас она не доставила ему никакого удовольствия. Он закрыл глаза. Тоскливо одному. Жаловаться бесполезно. Он прекрасно знает это, но трудно сдержать себя. Жалкий старик всегда был жалким. Хватки не было в жизни. Такие мысли бродили в голове старого Джолиона. Лакей пришел накрыть на стол и, решив, что хозяин спит,